Глава девятая Давно настала зима, стояли трескучие морозы. Разорванные звуки и формы без видимой связи появлялись в морозном тумане, стояли, двигались, исчезали. Не то солнце, к которому привыкли на земле, а какое-то другое, подмененное, багровым шаром висело в лесу. От него туго и медленно, как во сне или в сказке, Растекались лучи густого, как мед, янтарно-желтого света, и по дороге застывали в воздухе и примерзали к деревьям. Едва касаясь земли круглой стопою и пробуждая каждым шагом свирепый скрежет снега, по всем направлениям двигались незримые ноги в валенках, а дополняющие их фигуры в башлыках и полушубках отдельно проплывали по воздуху, как окружающаяся по небесной сфере светила знакомые останавливались вступали в разговор они приближали друг к другу по банному побагровевшие лица с обледенелыми мочалками бороты усов клубы плотного вязкого пара облаками вырывались из их ртов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 Пересушили, полено, быстро догорает лучина. Да цинга в лагере. Вы категорически отказываетесь от телятины. Цинга, а вы что смотрите, доктор? Нет того, чтобы собрать штаб, осветить положение, прочесть руководству лекцию о цинге и мерах борьбы с нею.